Китайское народное творчество Возможно, в наши дни еще кто-то помнит такое понятие, как сам издат. Если нет, то коротко. Берется литературное или публицистическое произведение запрещенного или полузапрещенного в СССР автора и перепечатывается вручную на машинке, дабы потом втихаря читать самому и давать почитать самым надежным друзьям. Считается, что занимались этим делом сплошь высоколобые интеллектуалы, отпетые диссиденты, ну и в большинстве своем евреи. А как же, куда ж без них родимых? Так вот, все уверения диссидентов в своем полном господстве в самой сдате, кто их, кстати, помнит сегодня, ну хоть одного-то, полная чепуха. Ибо в то время сам занимались все поголовно. Просто далеко не у всех хватало наглости делать из этого профессию, ибо серьезным занятием это никак считаться не могло. А отводилось этому делу всего лишь роль эдакого предохранительного клапана для сброса излишней энергии. Это уж как в любом другом деле». У кого подо что лучше руки заструганы, кто штангу тягает, кто бляху иголкой полирует, ну а кто сдает? И вот вам пример, и это абсолютная правда. Самые наизастойнейшие годы, живой Высоцкий, Олимпийский, Мишка, Пепси-Кола только в Москве, а Кока-Кола еще по-прежнему главный символ империализма. В одном из наисекретнейших учебных заведений Министерства обороны совершенно спокойно издавался самый настоящий подпольный рукописный журнал. И не обо какой, а на китайском языке. Название его звучало очень красиво, словно строка из стихов Ли Бо Куале Пхигуженде куа Куабао, что означало. Иллюстрированный журнал «Кооператив веселых педерастов». Как родилось столь неодинарное название? Да очень просто. Курсанты английских языковых групп к третьему курсу уверенно шпарили в подлиннике «Аэропорт Хелли». Французы читали «Гюго» и бульварные романы, изданные в Париже. Немецкие группы выписывали дивный журнал, издававшийся в ГДР армии Рундшау и именуемый в курсантской среде не иначе как золдатен und секс. Вот это доложу я вам, был журнал. Уж в чем в чем? А в солдатской психологии немцы всегда разбирались. И было в этом журнале то, что действительно нравится солдату. Отличные фотографии, военной техники, в том числе и той, что в Союзе проходило под всевозможными грифами секретности. И бабы! Черт побери! Какой же лютой завистью завидовали наши пары шикарной жизни своих немецких коллег. Глядя, к примеру, на такой снимок, бравый немецкий десантник, приземляющийся не куда-нибудь, а прямо на берег озера, в котором плещутся, Голенькие грудастые немецкие нимфы. Или просто морячок в увольнении идет с подружкой. Идут они в обнимочку, невинно ухватив друг друга за попки. Снимок сделан со спины, подружка морячка, разумеется, в потрясном мини платьице и на шпильках, удлиняющих и без того длиннющие ножки. Пир духа, одним словом. Ну, а что же доставалось несчастным китайцам? Увы, меню за этим столиком было куда скромнее. Газета «Женьминь-Жибао» месячной давности, да и та не целиком, а в виде вырезок. брошюрки гидке периода «Сталин и Мао» слушают нас. Да журнал «Сулянь-Хуабао» Советский Союз на китайском языке в котором лишь изредка попадались красивые фотографии советских гимнасток. Попробуй тут не взбелениться. И чего, спрашивается, удивляться тому, что тот самый подпольный журнал зародился именно в китайской группе? Да просто нафига сам издать тем, кому и так хорошо? А родился этот журнал, как оно чаще всего и бывает, Довольно спонтанно и стихийно. Китайская группа третьего взвода вторую неделю подряд охреневала, изучая славную историю крестьянского кооператива, 8 августа. Председателем кооператива был доблестный Ганьбу, кадровый работник, товарищ Чжан Йоувэн, контуженный ветеран великого похода. Каждый рабочий день в кооперативе Джан Ювен начинал с митинга, в результате которого все крестьяне горячо воодушевлялись и как на скипидаренные принимались Гунцо, то есть старательно работать. И так происходило везде, в поле, на свиноферме, на рытье растительного канала. И ведь что характерно... На протяжении всего курса изучения китайского языка этот самый Чжан Ювен периодически появлялся то там, то сям, почти в любом тексте, будь то описание дня студента Пекинского университета, рабочего Шанхайского тракторного завода или повара Сычуаньской столовой. Наверное, автору учебника было просто лень придумывать разные имена, и он лепил бедолагу Джана, куда ни попадя. И вот, на исходе второй недели изучения трудовых подвигов неутомимого Джана Рустам Садыхов ни с того ни с сего плюнул, в сердцах отшвырнул ручку в сторону и что-то убедительно сказал по-узбекски. «Чего психуешь, Рустик?» — поинтересовался невозмутимый командир отделения Витька Семенов, солидный Сэм. «Да заклепал он уже совсем этот Жан Ювен!» — грохнул лбом о крышку стола Рустам. «Водушевелись, зааплодировали, развить критику и самокритику, самокритичный пилят!» «Ну, возьми!» «Да переделай учебник, чтобы интересно было делов-то!» Бросил кто-то вскользь, не подозревая, Какого джинна выпускает он из бутылки. Мгновение спустя Рустам подобрал ручку, Решительно раскрыл тетрадь для черновых прописей, И черные глаза его полыхнули пламенем вдохновения. Увлеченно свесив язык на бок, Он принялся что-то стремительно черкать в тетради, прерываясь только для того, чтобы яростно поскрести стриженный затылок. Через полчаса он подал голос. «Мужики, а как по-китайски будет «джаляп»?» «Обана!» Все разом повернулись в его сторону. «А тебе зачем?» Смысл этого узбекского слова давно был всем известен. Взаимопроникновение культур, так сказать. — Надо! — коротко бросил Рустам, не отрываясь от своего занятия. — Ну-ка, покажь, чего ты тут навоял! — обступили все стол Рустама. И тут же замерзшие стекла задрожали от залпа жеребячего ржания, а тетрадь чуть не разорвали на части, таща в разные стороны. Перед курсантами был самый настоящий комикс искусства, практически неизвестное в СССР тех времен, и оттого особенно привлекательное. На первом рисунке была изображена встреча двух знаменитых фольклорных персонажей – Хаджи Насреддина верхом на Ишаке, и Джана Ювена на тракторе. Тут же в воздухе плавали иероглифы, излагающие содержание суть их беседы. Нихао! Здравствуй! Хао! Здравствуй! Нишишуй! Ты кто? Ваши Хаджана Среддин! Нине! Я Хаджана Среддин, а ты? Ваши Джан Йоуэн! А куда ты направляешься, Джан? Я отгоняю этот сломанный трактор в ремонт в город Пекин. А я собрался посетить Париж. А зачем? Я слышал, там есть много красивых джаляб. Ай, я, Хаджану Средин, я тоже хочу в Париж. Хоп, Майли, ладно. Пошли вместе. Дальнейшие рисунки красочно живописали похождения этих двух славных героев в дивном городе мушкетеров и шансонеток. Успех творения Рустама был просто оглушительным. Он был счастлив. Не каждому автору доведется при жизни познать признание читателей. Но, как всегда бывает, не обошлось и без критиков. Отчего это он? У тебя иероглиф женщина такой раскоряченный, брызгливо поинтересовался Витька Сэм. Большой педант по части каллиграфии. Это специально так, пояснил Рустам. Это иероглиф изобразительно-смысловой категории, означает джаляб. Только как он будет звучать по-китайски я еще не придумал. Нет. Все же оцените, каков творческий подход. Есть иероглиф «женщина», по-китайски «ню». Это иероглиф изобразительной категории. При известной доле фантазии в нем можно увидеть и ручки, и ножки, и даже талию. А есть, например, иероглиф «крыша». Он тоже относится к изобразительной категории если же эти два иероглифа соединить в один получится иероглиф ань это означает мир спокойствие и является уже иероглифом изобразительно смысловой категории логично женщина под крышей вот тебе мир или если соединить тот же иероглиф женщина с иероглифом цзы ребенок то получится Иероглиф «Хао». Хорошо. Это тоже иероглиф изобразительно-смысловой категории. Что может быть лучше, чем женщина с ребенком?